джеймс валу делус экс эффект и караран глава 1 особняк дебирса же во швейцария В хорошую погоду, когда небо ярко-голубое, из окна величественного особняка можно было рассмотреть вершину Монблана. Иногда попадались такие ясные дни. Однако, они становились все реже. Не часто расходились грязные тряпки туч, позволяя тусклому солнцу ненадолго оживить Женевские улицы. Обычно город лежал в полумраке под моросящим дождем. Лето стало таким явлением, о котором детям, не ведавшим тепла и солнечного света, рассказывали отцы и деды. Дом был построен в 15 веке, и он видел, как над городом впервые собрались эти серые тучи. Так же, как видел дни Жана Кальвина, восстание католиков, фашистские бунты, первое объединение наций. Подобно голубому небу Дом был обломком давно минувших дней, настолько прочно забытых, что сам казался мифологическим существом. Особняку не повредили кислотные дожди, источившие останки его соседей. Кирпичи и известка этого здания выдержали натиск времени и загрязнённой атмосферы. Их защищало покрытие из технических алмазов толщиной в несколько молекул. Человеку, который здесь жил, нравилось думать, что через тысячу лет, когда Женева превратится в пыль, особняк останется напрямую. месте Когда у хозяина бывало хорошее настроение, он даже представлял себе, что дом станет чем-то вроде памятника. Хозяин особняка не считал подобные мысли пустыми или самонадеянными. Он был уверен, что это правильно, так же, как всегда был уверен в правильности своего выбора и своих действий. Это был крепко сложенный мужчина, в хорошей физической форме. Внешне он напоминал промышленного магната, потом к аристократов, миллионера, и он являлся и первым, и вторым, и третьим. Своему породистому лицу он умел придавать покровительственное, отеческое выражение, но его портило гримаса высокомерия. Мужчина шел по коридорам огромного дома также как шествовал по всем коридорам в мире. С таким видом, словно все вокруг принадлежало ему. Когда он пересекал вестибюль, помощница, одна из дюжины девушек, появлявшихся по мановению его руки и молниеносно выполнявших все приказания, возникла сбоку. Все они были на одно лицо. Все легко заменяли друг друга. На девушке были блестящие черные туфли, черный деловой костюм простого кроя, выгодно подчеркивавший формы. По плечам рассыпались черные, модно подстриженные волосы. Ее каблуки застучали по мозаичному полу. «Сэр!» – начала девушка. «Безопасное соединение установлено!» Галерея готова. Он удостоил её лишь кивком. Иного он и не ожидал. Девушка слегка нахмурилась. И ещё. Доктор Роман подтвердил, что приедет в назначенное время, чтобы... Я знаю, зачем он приедет. В голосе его прозвучала нотка раздражения. Она была едва различима, но даже намёк на недовольство приводил подчинённых в ужас. Ему не хотелось ни думать, ни разговаривать о маленьком докторе с вкрачивыми манерами и унесительных процедурах, которым приходилось подвергаться каждый раз. Но времени неумолимо. и годы уже начинали брать своё. Если хочешь оставаться в игре, и что ещё более важно, сохранять ведущую роль, необходимо заботиться о здоровье. И эти постыдные моменты были расплатой за высокое положение. Он был достаточно умён, чтобы понимать, остальные и в первую очередь его протеже в Париже словно ястребы ищут на его лице и в действиях признаки слабости. И сегодня будет то же самое. Когда они подошли к обшитым панелями и дверям галереи, он впервые взглянул на молодую женщину и улыбнулся, прощая ее промах. «Спасибо!» дорогая моя произнес он с протяжным мягким южным акцентом вы можете идти она кивнула створки сомкнулись и мужчина услышал негромкий металлический щелчок это сработал замок скрытый в толще двери галерея была отделана темным деревом поблескивавшим в сумеречном свете стены украшали акварели несколько портретов но в основном пейзажи и натюрморты в центре были расставлены широкие кресла обитые темно-красной кожей мужчина заметил что его ждет серебряный поднос с чашками и кофейником. Он налил полную чашку и вдохнул аромат своего любимого кофе с острова Святой Елены. В это время лампы над семью картинами одновременно зажглись. Перед каждой картиной возник мерцающий разноцветный прямоугольник, и из интерференционных полос постепенно вырисовывалось нечто отдаленно напоминавшее человеческое лицо. Вскоре призрачные бюсты пятерых мужчин и двух женщин обрели форму и мнимую материальность, а но это были лишь голографические изображения, порождаемые генераторами в медных лампах. Он приветствовал их, приподняв чашку с кофе, и люди закивали в ответ, хотя ни один из них не видел его настоящего лица. Сенсор, улавливавший изображение с помощью специальной программы, создавал виртуальный портрет, который лицезрели собеседники. Это был целый набор сложных программ, устранявших морщины с лица и протяжные гласные из его речи. Он позволял другим видеть тело, только определенную часть своего существа. В углу каждого изображения виднелась табличка с местоположением людей – Хенша, Париж, Дубай, Вашингтон, Сингапур, Конконг Нью-Йорк. Среди них были его протеже. Политик, ученый и бизнесмен. Люди, которым он не доверял. Люди, которым он лгал. Он отпил глоток кофе, посмаковал, поджал губы, отставил чашку. Добро пожаловать, леди и джентльмены. Начнем. Как он и ожидал, первым заговорил его протеже. Текущая работа продвигается в соответствии с планом. Рад сообщить, что затруднение с материалами для проекта Херон успешно преодолено. Отлично, пробормотал он. Что насчет внедрения провокаторов и подготовки к активной фазе? «Агенты размещены, ждут сигнала», — сообщил политик по линии, соединявший Женеву с американской столицей. В голосе его слышалась легкая хрипота. «Мы опережаем график». Он откашлялся. «Хочу добавить, что все каналы распространения готовы к работе». Он взглянул на бизнесмена. средства массовой информации? Человек из Гонконга кивнул. Мы сохраняем полный контроль. Мы уже помещаем определенные пороговые схемы в информационной потоке. Я не буду утомлять вас деталями. Он кивнул. Демонстрации и конфронтации, которые они разжигали и поощряли, стали неизменным пунктом в мировых выпусках новостей. Он слегка развернулся и взглянул на изображения, передававшиеся из Хэнша. Что с производством? Лицо азиатки напряглось. Во время испытаний мы столкнулись с... Э, некоторыми проблемами. Я зашла так далеко, как только смогла. Но до тех пор, пока не будет модернизирована схема, она не успела закончить. Из Сингапура донёсся голос учёного, говорившего с сильным британским акцентом. Такое уже случалось. Неужели мне нужно объяснять ещё раз? Это не точная наука. Я с самого начала говорил, что задержки неизбежны. Это повторяющийся процесс. Но это не имеет значения. Скоро в моём распоряжении будут новые... ресурсы, которые помогут ускорить дело. Женщина собралась было возразить, но лидер поднял руку. Мы все понимаем ваши трудности, но мы также понимаем и важность этого проекта. Я уверен, никто не хочет стать именно тем человеком, который испортит результаты тяжелой работы всех остальных. Прищурившись, он взглянул на женщину и ученого. Решайте проблемы, с которыми вы столкнулись и двигайтесь дальше. Мы потратили слишком много времени и ресурсов, чтобы в конце пути нас постигла неудача. «Разумеется», – произнесла женщина. Ученый молча кивнул. Он почувствовал, что сейчас нужно что-то сказать, и поднялся. «Друзья мои, мои собратья-перфектибилисты, перфектибилисты, перфектибилисты... Самоназвание иллюминатов от латинского иллюминати – просвещение, общество, основанного в 1776 году в Винкольштадтском университете профессором юриспруденции Адамом Вейсгауптом. Официально целью иллюминатов было объявлено совершенствование и облагораживание человечества. Он снова улыбнулся, его забавляло это древнее слово. Никто из нас не сомневается в исключительной важности нашей работы. Бремя власти. Время ответственности, лежащее на нас, велико. Особенно сейчас, в один из переломных моментов истории. Человечество становится податливым, и мы видим, как общество делится на враждующие группы. Только мы обладаем прозорливостью там, другие слепы и поэтому мы должны вместе идти к цели он смолк и остальные закивали все понимали что поставлено на карту их группа находилась на пороге следующего гигантского витка в одной из величайших век отмечавших их путь со дня основания общества в ингольштадтском университете к тому лучезарному будущему что ожидало человечество через тысячу лет он почувствовал редкую дрожь возбуждения общество действовало медленно осторожно незаметно, словно лёгкий бриз, надувающий паруса человеческого корабля. Они изменяли курс этого корабля на считанные градусы. Это была бесконечно долгая работа, и сроки её исчислялись годами, десятилетиями, поколениями. Но раз в несколько столетий они приближались к поворотной точке, к важному, ключевому моменту, который определял будущее. Падение Константинополя, солнечное июньское утро в Сараево, взрыв первой атомной бомбы, две пылающие башни, Эти моменты и многие другие. Для тех, кто обладал даром предвидения и волей действовать во имя общего блага, для элиты, способной провести человечество сквозь темные времена, в эти моменты представлялись долгожданные возможности. Само общество было основано в переломную эпоху, и если подобные критические моменты не наступали в результате естественного хода вещей, то долгом иллюминатов было способствовать их наступлению. Он кивнул своим мыслям. «Да, Они были дыханием Бриза в парусах, но они были также и рукой, державшей штурвал. Он взглянул на призрачное лицо, висевшее в воздухе, перед алым закатом Тернера. Женщина, сидевшая в одном из небоскребов Дубая, настороженно смотрела на него. «Эти... помехи!» – начал он фыркнув «Я уверен, нам не нужно упоминать имен и прочего. Детали оставим вам, хорошо?» Женщина с оливковой кожей кивнула. «У меня всё под контролем, Люций!» Произнесла она, демонстрируя остальным своё особое положение. Только она могла называть его по имени. В данный момент последние детали грузят на борт. Она улыбнулась, но в этой улыбке не было и тени тепла. Кони уже на своих местах и готовы взять слонов и ладей. На несколько мгновений воцарилось молчание, и он снова взглянул в окно. Солнечные лучи отчаянно пытались пробиться сквозь отвратительный серый туман, окутывавший Женеву. Будь он верующим, он, возможно, счёл бы это добрым преднаменованием. Он давно уже перестал думать о том, что может случиться, если когда-нибудь светские или духовные власти призовут его к ответу. Он приказывал убивать людей, разжигать войны, он способствовал возвышению и падению отдельных личностей. и Каждый человек являлся орудием для достижения высшей цели. Они являлись просто инструментом, таковы были его методы. И на этот раз исключений не будет. Они заставят истории идти по тому пути, который выбрали, как это происходило последние 250 лет.